Глава 52. Арман выглянул в окно, словно за ночь, сновящим в зубах пейзажем могли произойти какие-то изменения. Нет, всё та же страна из глины, знойные пустынные улицы, где за высокими дувалами прячутся дома и красный песок. Столица Меджжи Песок здесь везде: на земле, на мебели, в еде и в воде, а когда поднимается ветер, то и в воздухе. Скрепит на зубах, забивается в мельчайшие складки, хрустит под ногами. Зной днём и холод ночами. Ужасное место, ужасная страна. Как тут вообще можно жить, если более-менее существовать вне стен дома можно только в течение пары часов? или ранним утром, когда солнце уже прогнало ночной холод, но ещё не успело раскалить всё вокруг, или поздним вечером, когда ночное светило уже пригасило дневной зной, но ещё не успело всё вокруг заморозить. но местные жители выглядят довольными. наверное, это потому, что они никогда не видели другой жизни. предсказуемо, что в таком климате почти нет растений. очень высокие скелетообразные кусты с узкими словно иглы и почти такими же твёрдыми листьями глаз совершенно не радовали а какие здесь строят дома наполовину уходящие в землю вернее в песок два-три этажа внизу и только один возвышается над поверхностью минимум окон и те только на верхнем этаже внизу же освещение только световыми шарами Максимальная толщина стен и крыш барьер для зноя и холода. Высокие и толстые глиняные заборы надёжно закрывают жилище от ветра и частично от песка. Раз в несколько дней, в вечерние или утренние часы, наружу выходят слуги и отгребают пустыню от стен. Все видящие, как выдержать до конца срока, если он взвыл уже в первую седмицу. Арман отвернулся от окна и досады вспомнил, что пришло время для связи с королевством, вернее, напрямую с его величеством. И к чему такая регулярность? Что тут может такого случиться срочного? В Метже вообще ничего не происходит. Да набеглый взгляд здесь и жизни-то нет, один песок. Местные вообще никуда никогда не торопятся. Жизнь течёт размеренно, лениво, по расписанному всегда установленному порядку, несколько оживляясь только ранним утром и вечером. В остальное время местные сидят по домам своим или чужим, если отправились к соседу или родственнику в гости. И магия тут есть, только своя, отличная от магии мира за рубежом. Руками почти ничего не делается. Всё работов исполняет магия, ею тут обладают все жители поголовно. И хорошо живут, богато. Он успел побывать не только в доме косика правителя Меджи, но и в жилищах некоторых придворных, и даже заглянул к простолюдинам. Меджа вообще очень богатая страна, только на её территории находится месторождение амперита. Исключительно ценный минерал, без которого невозможно обойтись. Поэтому миджэйцы ни в чём себе не отказывают и живут в своё удовольствие. А продукцию, ткани, украшения, мебель, посуду и вообще всё-всё, что нужно для нормальной жизни, сюда завозит из других стран. Словно подслушав его мысли, прозвучал звук вызова. Герцг вздохнул и нажал на висящий на шее артефакт. Светло-жёлтый камень неправильной формы. Тот самый амперит. Страшно представить, сколько стоит кристалл такого размера. Его собственная магия вмеже вела себя нестабильно. Потоки искажались, и никогда нельзя было предугадать, что получится при применении того или иного заклинания. 10 раз световой шар мог послушно зажигаться по щелчку пальцев, а на одиннадцатый вспыхнуть и тут же погаснуть. Единственное, что всегда работало безупречно, переговорник, созданный местными магами. Арман очень жалел, что не знал о таком феномене ранее. Мог бы оставить Соне аналог, и неважно, сколько пришлось бы отдать за небольшой кристалл, и потом уже отсюда настроить обоюдную связь. Но его величество, да отъездо послай словом об этом не обмолвился, лишь заверив, что по прибытии герцога на место надобность в почтовой коробочке отпадёт. И правда, отпала. причём за месяц до прибытия просто перестала нормально работать. А в первый же день, когда Герцог оказался в столице государства, к нему заглянул в местный колдун и передал кристалл, коротко объяснив, как настроить обоюдную связь с королём. И вот теперь раз в 2 дня величество жаждал беседы. Впоследствии Арман обнаружил, что его собственная сила ведёт себя почти нормально, если у него на шее или в кармане лежит амперид и больше с кристаллом не разлучался. Ваше величество, ясного дня. В пустыне наступал новый день, а в королевстве была глубокая ночь. Но Арман с детским упрямством приветствовал стана третьего по времени меджи. И тебе, Не хварать. Отозвался король. Всё сердишься зря. Я с добрыми новостями. Мне уже страшно. Мрачно отреагировал Герцик. Что-то случилось? Герцогиня случилась. Мать твоя. Король помолчал, словно обдумывая, как преподнести новость. Из-за это время Герцог изрядно себе накрутил. Неужели что-то с матушкой заболело? Или да нет. Не может быть. Или может сердце замерло и пропустило удар. Неужели король узнал про Сонию? Что с ней? Жива? Ранена? Что? И когда он уже готов был взвыть в голос, величество отмер изволила озвучить свою добрую новость. Твоя матушка вернулась из обители и устроила мне форменный разнос. Удивительная женщина. Счастье, что она не родилась мужчиной иначе, король коротко хохотнул. Уже давно бы сидела вместо меня на троне. Терес I. Что с ней? дрогнувшим голосом спросил Арман. Она здорова? О, герцогиня в полном порядке. Ты не поверишь, где я её встретил. В усадьбе Загладовым. Заледеневшее было сердце опалило жаром. Следом оно подскочило к горлу и поскакало словно конь, за которым гонится стая волков, стремительно и рвано. В усадьбе? Но а как вы оказались в тех местах, ваше величество? Там же ничего нет. Вижу, ты давно не навещал вдовью долю своей матушки, довольным голосом произнёс король. Там столько интересного, что лучше один раз увидеть, чем час слушать. Соня, всевидящий, что с ней? И он уже открыл рот, чтобы спросить, но на его счастье король не выдержал первым. Чувствуете вы встревожен? Зря. Я же говорю, добрые новости. Твоя матушка убедила меня, что Герцик дал мост нужнее дома, поэтому я приказываю собираться в обратный путь. Что? У Армана получилось? Что? Вы не шутите? Нет, всё серьёзно. Миледи права. Я погорячился, когда отправил тебя на другой конец мира. Ты нужен мне здесь, под рукой. Потом, скоро середина года, я решил совместить праздник с приёмом по представлению новых пар. Нерационально каждые 2 месяца тратить на это половину дня, поэтому теперь приём будет только раз в году и один для всех. Я Рист, а ведь он так и не собрался представить жену двору и его величеству. Сначала она боролась за жизнь, а потом за свою свободу. Невозможное, невыносимое, непредсказуемое, всевидящий. Как же он по ней соскучился. Память услужливо подбросила воспоминание о её теле в своих объятиях, о сладких поцелуях и сумасшествии ночи. А потом отрезвило, напомнив, насколько неудачно он умудрился пошутить при последней встрече. Что-то подсказывает ему, Герцогиня не будет так рада неожиданному возвращению мужа, как ему бы хотелось. "Знаю, что тебе некого представить", перебил король. "Но это поправимо. Как раз и познакомишься с дочерью советника. Бал самое лучшее место, чтобы узнать женщину получше. Посмотришь, какая она красавица, как танцует, как держит себя". Я уверен, к концу праздника ты уже будешь очарован Дианой. Итак, моё повеление. Собирайся и выезжай в обратную дорогу. Арман мысленно застонал от радости и одновременно от ужаса. Снова полгода пути. Как же он теперь ненавидит разбитые дороги и пылялые дворы. А от седла у него на пятой точке уже мозоли. Но ради того, чтобы скорее увидеть Сонию. Он проскачет почти без отдыха. Как только пересечёшь границы Меджи, разрешаю перейти порталом. Порталом, повторил за королём словно эхо. Я знаю, что ты припрятал один кристалл. Добродушно отреагировал стан третий. Вот его и активируешь. Ты должен успеть на приём в честь середины года. Но у меня больше нет портала, огорченно произнёс Арман. Он я его потерял. Стан Третий не ответил, и у герцога сердце ухнуло в левую пятку. Неужели монарх рассердится и отзовёт своё решение? Но он не мог оставить портал, ведь нужно было вернуть Сонию. Риск. И королю об этом знать пока нельзя, поэтому ему пришлось сочинить дурацкую версию о потере. Выбирайся в Ростан. Там тебя встретят, заговорил величество. Как только окажешься в городе, сразу свяжись со мной через почтовую коробочку. Кстати, не забудь вернуть Косику Амперит. Он предоставил лучший кристалл исключительно ради связи и на время. А просто не я распоряжусь. Тебя найдёт мой человек и передаст портал. Могу попробовать открыть свой произнёс Герцик. В конце концов, я тоже маг. Попробовать можешь, но учти, что поблизости от границ магия может быть не так стабильна. Уверен, что тебя не забросит назад в Меджу. Портальный кристалл надёжнее. Лучше дождись моего человека. Благодарю ваше величество, с облегчением воскликнул Герцик. Возможно, Я вчера рассказал советнику, что отзываю тебя назад, и он упросил меня ускорить процесс, продолжил король. Так что я ускорею процесс твоего возвращения не ради тебя, ми лорд, а по просьбе маркиза де Круазье. Он хочет сделать дочери сюрприз. Как я могу противиться желанию влюблённых? Но я влюбишься, никуда не денешься, припечатал стан третий. Диана чудо как хороша а такими связями как советник не разбрасываются в общем я всё сказал чтобы не позже чем через месяц был уже дома связь прервалась но арман ещё несколько минут держал кристалл в руке домой в королевство к сонии к ристу диану вместе с советником у него есть жена только вот как она его встретит. И матушка: "Если король виделся с ней в усадьбе, то где была в это время Сона? Судя по всему, величество ещё не в курсе, что герцогиня жива, но матушку провести не так просто. Они поладили или разругались в пух и прах?" "Соне палец в рот не клади, полокать отхватит". И матушка: "Ох, сдаётся, нет у него на дорогу того месяца. что если мать обидит невестку. Помнится, она сразу не взлюбила графиню, да и та ей платила той же монетой. Усадьба-то ещё цела или от неё одни головёшки остались? И недображелатель. Он до сих пор не выеблен, а это значит, что Соня по-прежнему в опасности. И пометавшись несколько минут, Герцог решил не возвращаться амперит. Когда попадёт домой, ты перешлёд Косику за него деньги, сколько бы тот ни запросил, или отправит сам кристалл. Камень нужен ему, чтобы рискнуть и попробовать прямо отсюда открыть портал. Амперит стабилизирует и усиливает потоки, выравнивает силу, повышает эффективность заклинаний, тема ценится и не на вес золота, а на тривиа со золота. Если повезёт, Если Амперит поможет, то она, кажется, дома уже через несколько дней. А не повезёт. Мужчина тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли. У него там женщины без присмотра. Страшно представить, что могут учудить две враждующие леди, особенно учитывая, что у Сони тоже есть магия. Нет, всевидящий не может быть так жесток. Он не позволит ему пропасть в портальных вихрях. И куда бы его ни забросил переход, дальше Меджи он не окажется. Любое место будет ближе к дому. Приняв решение, Арман за остаток дня уладил все дела, собрал вещи и уже в сумерках настроил портал на один из промежуточных по дороге к границе городов. Если прыгнуть не сразу за пределы магической аномалии, а внутри неё, то возможно сработает. Главное скоротать дорогу до рубежа, а там я и без королевского портального кристалла доберусь. Мысленно попросив поддержки Всевидящего, Герцк влил в созданный переход силу, подхватил вещи и шагнул в мерцающее марево. Обычно переход длился от силы пару мгновений, но не в этот раз. Арман сразу почувствовал, что-то пошло не так. уж слишком вязкой ощущалась сила слишком медленно открывался портал мужчина сделал один вдох 3 6 10 время шло но он по-прежнему пребывал в сером марьеве мелькнула запоздалая мысль что кажется на этот раз торопиться было точно ни к чему надо было ехать как все верхом по крайней мере до границы действия миджийской магии он же хотел как лучше, да, а вышло непонятно, что вышло, потому что его сердце сократилось уже 20 раз, но он до сих пор болтается в портале, и один всевидящий знает, куда его в результате выбросит и когда. Хотя, наверное, этого не знает даже всевидящий. уж больно непредсказуемая вмет же магия. в горло подступила тошнота. Так долго в пространственном переходе ему ещё находиться не доводилось. Мужчина попробовал обратиться к магии, но она не отозвалась. Правильно, при переходе собственный дар не работает. Неужели он так и останется в межпространстве, увязнув в нём, как муха в паутине? И стоило ему так подумать, как внезапно всё закончилось. Словно кто-то стёрнул пелену, и Герсек буквально вывалился в реальный мир. больно приложившись о землю. Всевидящий портал всё-таки сработал. Не разорвал его на мельчайшие частицы, которые затем разбросал по миру, не перемешал, вылепив невиданного, непригодного к жизни уродца, не уморил, задержав в переходе дольше, чем может выдержать живое существо. Повезло. Но отныне он ни за что магичить в пределах меджи не станет. ни с амперитом, ни одной своей силой. И хорошо бы больше никогда не возвращаться в эту страну песка и взбесившейся магии. Глаза постепенно адаптировались к свету, дыхание выровнялось, и мужчина поднялся на ноги, с интересом осматриваясь. Куда это его забросило? Хм. На первый взгляд, совершенно привычный пейзаж, совсем как дома, в Герцекстве. смешанный лес, за которым поблескивает река, голубое небо с бегущими облаками, под ногами разнотравье, а вон там, за поворотом разбитой дороги виднеется крыша дома и ни крупинки красного песка. спасибо всевидящий. герцек приободрился. Видимо, костуя он вложил слишком много своей силы, которую усилил кристалл амперита, и его выбросило дальше, чем он мог надеяться, не в промежуточный город пустынного царства, а намного ближе к королевству. Арман проверил на месте ли пространственный мешок. Остаться без вещей не хотелось, и решительно зашагал в сторону крыши. Дорога, вернее, две глубокие колеи велнули вправо. Огибая пышные заросли черёмухи, и перед взором путешественника открылась небольшая деревня. К удивлению герцога дома выглядели добротно: крепкие стены, целые окна, крыши золотились свежей дранкой. Бурьян вокруг аккуратно выкошен, и дорога возле домов оказалась намного ровнее. Вот только на улицах не видать домашней птицы, не мычат коровы, не лают собаки. И не бегают дети. Странная какая-то деревня. Из ближайшего дома навстречу герцогу вышла группа молодых мужчин, по внешнему виду простолюдины, видимо, спешат на работу. Мознув попутешественнику взглядами, работяги, не останавливаясь, прошли мимо, и только тогда Армад догадался их окликнуть. "Стоять. Кто старший?" Ну я. Группа остановилась, развернулась к милорду. Чего надо? У нас строгий хозяин, он не любит, когда опаздывают. Что за деревня? Кто владелец? Герцог держал себя уверенно, да и по платью было видно, что этот человек не из простых. В работягах сработало вбитое с рождения правило: подчинись тому, кто выше по статусу. Нестройная группа простолюдинов неловко поклонилась, и старший сменил дерзкий тон на подобострастный. Наш хозяин, Лир Верис Артан. Это его деревня. Тут живут мастеровые и рудокопы. Там рудник и мастерские. Если вы хотите поговорить с Лиром, то вам лучше идти к мастерским. Хозяин почти всегда находится там. А земля тут его. вон оттуда от той скалы, что на изгибе реки, видите, виднеется за лесом. На запад и юг ещё на четверть конного перегона. Лерверис, поставщик самого короля, простолюдин произнёс это с гордостью. Если вы хотели купить станом или украшения из него, то опоздали. Его величество забирает всю готовую партию. К вечеру прибудут повозки. Лир, простолюдин, хозяин деревни и земель. Пусть кусок, судя по всему, не столь велик, чтобы совладельцем можно было считаться, но сам факт, ещё и поставщик короля. Какого ещё короля? Если на весь мир король один, и это стан третий. Стан станом. Однако всевидящий, где я? Мысленно изумился Арман. Кто господин над вашим хозяином? Как называется это государство? Продолжал допрос Герцек. Работники переглянулись. Лорд. Милорд, поправил Герцек. Милорд, заметно стушевался простолюдин. Эти земли ни под кем не ходят. Здесь только один хозяин Лир Верис. А дальше? Мужчина показал на восход солнца. Герцкская усадьба. Там живёт вдова герцогини с экономкой и слугами. Сердце милорда пропустило удар. Если ехать вдоль деревни, то дорога выведет в город Гладов. Это уже земли королевства, как и те, на которых стоит усадьба, продолжил старшина над работниками. Арман с трудом удержал изумлённый возглас: "Неужели?" Аида Амперит. Так вот, почему его так долго держало в переходе. Он преодолевал невообразимое расстояние. Но почему его выбросило здесь? Он же пытался прыгнуть до второго по величине города пустынного царства. И сам себе ответил: потому что забыл про основное правило при работе с порталом, думал о жене, а не месте назначения. А она в усадьбе Вот он невольно и настроил переход прямо сюда. Спасибо, кривая магия Мендже. Из хорошего никто, включая короля, не ожидает, что Герциг уже на следующий день после приказа его величества может оказаться в королевстве. А это значит, это значит, что у него по меньшей мере месяц, чтобы спокойно наладить отношения с женой. Можете идти, кивнул он работникам. Сегодня почти сейчас он увидит Сонию. Что там простолюдин говорил, живут вдова и герцогиня и экономка. Король говорил, что встретил в усадьбе матушку. Они поладили с Соней или нет? Помнится, матушка графиню не терпела и даже на свадьбу не приехала. Да и потом глас не казала. А тут вернулась в усадьбу и поселилась, как ни в чём не бывало. Надо срочно со всем и всеми разобраться. Сердце продолжало отбивать чечётку, в голове слегка шумело, и Арман решил не пользоваться порталом, а дойти пешком. Он изрядно поизтратался на невиданный по продолжительности переход, так и до магического истощения недалеко. Не хочется появиться перед женой и матерью в виде бессознательной тушки. Мужчина сам не заметил, как добрался до въезда и с удовольствием узнал собственноручно созданный охранный контур. Магия пропустила его беспрепятственно, но чем Арман ближе подходил к дому, тем короче становились его шаги, пока мелорц совсем не остановился. А собственно, зачем он идёт на пролом? Ещё несколько шагов, и его будет видно из окон. Так не лучше ли свернуть в сторону и пройти через сад? Сначала надо выяснить, что тут происходит, а потом уж показываться на глаза супруге. Нехорошее предчувствие царапало душу. После всей лжи, после откровений менестреля и прошлых поступков Сони, может ли он ей доверять? Жена говорила, что он её не привлекает. Но ведь и он тоже заявил, что она не в его вкусе. Как узнать, она сказала это в отместку или на самом деле так думает? Герциг вспомнил, что Соня поощряла его связь с леди Одель, и приуныл. Просто не будет. Ещё угараздило глупо пошутить про её формы, вернее про любовь герцогини к булочкам. Судя по тому, как её фигура округлилась за несколько месяцев разлуки с мужем, аппетит у неё прекрасный. Миледи, Александр больше не хочет ждать. Со стороны дома раздался голос молодой женщины. Он категорически настаивает на личной встрече. Александр? Что ещё за Александр? Мгновенно вскипел Арман, осторожно пробираясь среди деревьев. Я уже 5 минут его жду. Голос Сони. Можешь идти, Рива. Сама разберусь. Герцк стоял и не знал, что делать дальше. Выйти и застать неверную жену на месте преступления. И что потом? Само собой убить наглеца, посмевшего настаивать на личной встрече с замужней женщиной. А как поступить с женой? Стоп. Соня. должна была скрывать свой статус и титул значит этот будущий покойник ходит как думает к экономке сашенька свет мой радость моя как я соскучилась голос герцогини лился как мёд ранее арманов самое сердце а его она ни разу так не назвала ну ну куда же ты так спешишь сейчас мой хороший ай Не кусайся. Герцэг заскрепел зубами, грозясь раскрошить их в песок. Мой самый любимый мужчина на свете, проворковала герцогиня, и у Армана сорвало тормоза. Мужчина, пыхтя как разъярённый рис, рванул вперёд, поднырнул под пышную ветку яблони и остолбенел. Ослепительно красивая женщина. Его жена ворковала над сосущим грудь ребёнком. Полностью погружённая в любование сыном, она не заметила появления статуи, в которую превратился Герцик. Соня. Его Соня кормит малыша. Так вот почему она так округлилась. Она была уже беременна, но за глупой душегреей он этого не разглядел. Облегчении и одновременно с ним накатившего чувство вины, мужчина покачнулся, но успел накинуть на себя полог. Не хватало ещё испугать жену и сына. Сына всевидящий. У него есть сын, а он уже мысленно обвинил жену в измене. К счастью, магию невозможно обмануть или подменить. Вон они, эманации родового дара. ни с чем не перепутать его мальчик его наследник прикрываясь пологом герцэг медленно попятился назад пока не ощутился у въезда нет он не может появиться перед женой как разбойник пробравшись к дому тайком соня сразу поймёт что он хотел подсмотреть чем она занимается У них и так в прошлом достаточно недопониманий, недоразумений и обвинений, чтобы добавлять же не повод для новых обид. С прошлыми бы разобраться. У него есть сын и жена, а он без подарков. Вмет же не до того было. Думал по дороге приобрести красивые украшения, но его выкинуло прямо к усадьбе. Допустим, цветы он нарвёт в лесу, а украшения Явиться с пустыми руками к жене, которая подарила сына, немыслимо. Герцог отчаяние огляделся: лес, поле, река. Ну что за невезение? Неужели придётся появиться в столице, ведь здесь не найти ничего достойного подарка для герцогини. Ужасно не хотелось объявлять о своём возвращении, зная, что король тут же затребует его к себе. привяжет бесконечными поручениями, будет не вырваться из королевского замка, ещё и маркиза это, и приём на празднике середины года, а ему нужно время, чтобы загладить обиды Сони. И тут Арман вспомнил слова простолюдина: украшение из станума, который прибрал к рукам король. Его величество на что попало не поведётся. Если он настолько заинтересован в стануме, что покупает его весь то это значит, что мастерские Лира производят красивые, дорогие и редкие вещи. Как говорил этот работник: "Мастерские в той стране, Ильрверис тоже. Он не он будет, если не уговорит Лира продать ему самое красивое украшение, плевать на короля". И Арман решительно развернулся в сторону реки.